Но еще до этого кораль был снабжен кормом на всю зиму, поэтому не было необходимости посещать его ежедневно, и с общего согласия колонисты решили наведываться туда раз в неделю. По примеру, прошлой зимы опять устроили и ловушки и, кроме того, попробовали использовать изобретения Сайроса Смита.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 Сама природа, по-видимому, решила подтвердить его значение и как бы в награду за ту пользу, которую он приносит цивилизованному миру, создала из него алмаз, который в сущности что иное, как чистый кристаллизованный углерод. «Значит, по вашему мнению, мистер Сайрос», — вмешался Пенкроф, «со временем вместо каменного угля в топках будут жечь алмазы». «Нет, мой друг», — ответил Сайрос Смит.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 Имеются месторождения в Америке и в Австралии, которые еще долго будут в состоянии снабжать мир каменным углем. «Насколько же времени их хватит?» — спросил Спилит. «По крайней мере, еще на 250-300 лет». «Это очень утешительно для нас», — сказал Пенкров. «Но какого-то придется нашим внукам». «Найдут что-нибудь другое», — сказал Герберт. «Будем надеяться».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 водились там в изобилии, и поэтому было решено посвятить один день охоте на этих представителей пернатого мира. Кроме Гедеона Спилета и Герберта, Пенкроф и Нап тоже приняли участие в походе, и только Сайрос Смит не пошел с ними остался дома под предлогом, что ему необходимо заняться какой-то срочной работой. Охотники пообещали вернуться к вечеру,